Глава 16. Май 1944 года. Аушвиц. По всему лагерю, как искры, разносились слухи. Армии США и Великобритании заняли почти всю Италию, и люди говорили, что вскоре со стороны Атлантики откроется Второй фронт. Советская армия вытесняла гитлеровскую армию со своей земли. В результате бомбардировок были разрушены главные города Германии. и Гитлеру требовалось всё больше рабов для производства оружия. В апреле эсэсовцы забрали из цыганского лагеря более 800 мужчин и почти 500 женщин. По мере сокращения лагеря в нём оставалось всё меньше полезных с точки зрения нацистов людей, и их условия жизни ухудшались. Работы в яслих и школе тоже стало меньше. В каждом классе оставалось не больше 20 детей. С момента нашей последней встречи с доктором Менгеле я не разговаривала с ним, и наше общение сводилось к письменным отчётам о работе и связанным с детьми просьбам, которые систематически игнорировались. Мои помощницы демонстрировали признаки серьёзной усталости, и все мы боялись, что скоро и их заберут. В те майские дни одна из Капо, Ванда, привела к нам восьмилетнюю девочку из Германии по имени Эльза Бакер. Это была красивая девочка с тонкими чертами и умным выражением лица. Даже удивительно, что, несмотря на трудности, которые выпали на её долю в лагере, она была мягкой и нежной. Я подошла к ней и, улыбаясь, спросила, «Хочешь остаться здесь с нами?» Она кивнула, и я повела Эльзу в школьный барак, где теперь вместе с остальными занимались мои близнецы, Эмили и Эрнест, хотя им было всего семь лет. Теперь мы не могли предложить детям почти ничего, разве что отвлечь на несколько часов. Проектор сломался, бумага с карандашами закончилась, и, что хуже всего, еды тоже не было. Едва я открыла дверь, ко мне бросилась Вера Люк. «Я как раз собиралась искать тебя. Близнецов забрали!» — с болью сказала она. Я смотрела на неё и не могла взять в толк, что она говорит. «Близнецов забрали». «Моих близнецов? Куда забрали? Кто? Зачем?» Но когда, наконец, до меня дошёл смысл услышанного, я почувствовала резкую боль в груди и согнулась пополам. Колени подогнулись, и Вера едва успела подхватить меня и усадить на стул. Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. «Ну что же я сижу? Надо что-то делать». Я пыталась приказать себе двигаться, идти за Эмилией и Эрнестом, но паника парализовала меня. «Нужно идти к секретарю или искать детей прямо в бане. Если их выведут из цыганского лагеря, то они уже не вернутся», — сказала Вера. Отпустив руку Эльзы, я выбежала с Веры из барака. Мы неслись что есть силы, под мелким дождём, и вскоре промокли насквозь. Серость неба подчёркивала насыщенную зелень дворов между бараками. Через несколько минут мы стояли на крыльце бани, где размещалась лаборатория доктора Менгеле. «Возвращайся к детям», — сказала я Вере. Мне не хотелось впутывать её в неприятности. В конце концов, речь шла только о моих сыне и дочери. Я ради их спасения была готова пойти на любой риск, но нельзя было заставлять страдать других. В лабораторию я вошла решительно и без стука. Внутри находилась Зося с какими-то документами в руках. Она как раз собиралась выйти и со страхом посмотрела на меня. «Что ты здесь делаешь?» — прошипела она, тревожно оглядываясь по сторонам. Они забрали близнецов. Всхлипывала я, задыхаясь между рыданиями. Сегодня в лагере царит полнейшее безумие. Руководство потребовало вывести почти всех оставшихся молодых мужчин и ещё 80 женщин. «Может, твои дети попали в список случайно? Для эсэсовцев они просто номера», — объяснила она. «Может и так, а может и нет. В школе нам ничего не сказали». «Как можно было так ошибиться?» — спросила я недоверчиво. Я больше не доверяла Зосе. Ведь она помогала Менгеле в его экспериментах. «Ну, не знаю, что ещё сказать», — покачала она головой и твёрдо дала понять, что мне следует покинуть кабинет. Но я проскользнула мимо неё и побежала в сторону лаборатории. Зося вскрикнула как раз в тот момент, когда я распахнула дверь. С тех пор, как я была здесь последний раз, внутри всё изменилось. Теперь это помещение мало напоминало исследовательский центр. Скорее, всё тут выглядело как пыточная или темница, где Менглия мучил невинных детей. Вдоль стен висели рамки с глазными яблоками и фотографии ужасных экспериментов. На полках стояли банки с человеческими органами разных размеров. На отдельном стеллаже хранились сосуды, где в формалине плавали деформированные зародыши близнецов. Менгеле был здесь. Он стоял в конце лаборатории, спиной ко мне, частично закрывая своим телом голые ноги двух детей, сидевших на длинной лавке. Я подумала, что это мои дети, и побежала туда, готовая в случае необходимости напасть на Менгеле. Но он обернулся и сурово посмотрел на меня. «Что вы здесь делаете?» Я обошла его и посмотрела на детей. Это были не Эмилия с Эрнестом. На лицах этих малышей застыло выражение страха, и они потянулись ко мне в надежде, что я смогу вывести их из этого страшного места. Менгеле потянул меня за рукав и вывел в коридор. «Вы что, с ума сошли?» «Однажды я едва не убил вас, вы решили снова испытать судьбу». «Где мои дети?» — крикнула я. «Кто и куда увёл моих близнецов?» «Здесь их нет». Наверное, произошла какая-то ошибка. «Я каждый день подписываю ордера на заключённых, которых увозят из лагеря. Фабрикам требуется рабочая сила, и кое-кого из молодёжи отправляют в другие лагеря, но не детей», — серьёзно ответил Менгеле. Но всё же я чувствовала, что он чего-то не договаривает. Тут раздался шум грузовиков, и я подбежала к двери. Машины припарковались на дороге, и из них выскочили около сотни солдат, начавших облаву на цыган всех возрастов. Я понятия не имела, что делать. Нужно было вернуться и постараться защитить остальных детей, но ведь я должна была найти и своих близнецов. Я знала, что мои помощницы готовы пожертвовать жизнью ради остальных детей в школе и яслях, поэтому побежала к грузовикам в надежде, что мои дети там. Поначалу солдаты не встречали сопротивления со стороны заключённых. Но потом какой-то мальчик бросил камень в одного из солдат, угодив тому прямо в лицо. У того из носа потекла кровь, и он тут же выстрелил в ребёнка. Находившиеся поблизости цыгане набросились на солдата и начали его избивать. А вскоре их примеру последовали и другие заключённые. Мужчины, женщины, пожилые люди и подростки бросали в солдат всё, что попадалось под руку, били их палками, пытались отобрать у них оружие и дубинки. Раздалось несколько выстрелов, но командир приказал солдатам отступить. Но людей было уже не остановить. Они зажигали факелы и кидали их на брезентовые покровы грузовиков. Водители поспешили отвезти машины ближе ко входу в лагерь. Начался хаос. Солдаты отступили и затаились между бараками, пытаясь понять, как действовать в непривычной для них ситуации. Ведь обычно пленники Аушвитца почти не сопротивлялись. Но в тот день мучители встретили достойный отпор. Меня охватила гордость за этих цыган. Большинство людей считали их антисоциальными элементами, но они единственные оказались способными защитить своих родных и сопротивлялись тому, чтобы их, как бессловесный скот, вели на убой. Я вдруг заметила Блаза, у которого была рогатка в руках, и какой-то солдат как раз целился в него. Я подбежала к солдату и сильно толкнула его. Немец потерял равновесие, и пуля улетела в небо. «Блаз, немедленно слезай с крыши и возвращайся в барак!» — крикнула я. Тот другой солдат ударил меня прикладом в лицо. Блаз спрыгнул с крыши и вцепился солдату в горло. К нему присоединилась группа мальчишек, и солдаты поспешили отступить к своим товарищам. Сын помог мне встать. Я обхватила его за плечи и спросила, «Ты видел близнецов?» Он покачал головой, но один из его друзей показал на несколько оставшихся у ворот лагеря грузовиков. Брезент был порван, и из машин пытались выбраться человек 30 пленников, среди которых были и близнецы. Несколько солдат отгоняли заключённых, побежавших на помощь пленникам в грузовиках, но большая часть эсэсовцев отступила. Грузовик, в котором были близнецы, развернулся и поехал в сторону ворот. Капо выстроились в живую стену, чтобы не пустить заключённых на напор бегущих с шипых с ног. Я ухватилась за борт грузовика, заглянула внутрь и крикнула близнецам, чтобы они прыгали, И хотя они с опаской посмотрели на землю, метрах в двух с половиной под собой, Эрнест перелез через деревянный борт, схватил Эмили за руку, и вместе они спрыгнули в грязь. Тем временем грузовик проехал через ворота, и солдаты быстро закрыли их. Большинству цыган удалось выпрыгнуть из машин, в которых осталось лишь с десяток человек. Люди, сломя голову, побежали к баракам, боясь, что охранники откроют огонь на поражение, но выстрелов не последовало. В ту ночь все дети лагеря оставались с нашей группой учителей в яслях и школьном бараке, пока остальные цыгане готовились к новой атаке. Повстанцы совершили набег на склад и кухню и соорудили что-то вроде баррикады. Мы сидели в ожидании нападения эсэсовцев. К десяти часам вечера в лагере воцарилась тревожная тишина. Все были в ожидании, когда она нарушится. Дети спали на полу. А учителя с помощницами сидели у двери, готовые в любой момент встать на пути охранников лагеря и защитить детей. Деревянный пол насквозь промёрз, и у меня заломило кости. Близнецы не отходили от меня и жались ко мне с двух сторон. «Думаю, это конец», — прошептала Зельма. «Я тоже так думала». Каждый день прибывали всё новые и новые поезда с венгерскими евреями, а мы, казалось, стали лишь досадной помехой для нацистов. Участь некоторых была решена сразу же, как они вышли из поезда. По крайней мере, мы смогли сделать что-то достойное перед смертью, сказала я, хотя вовсе не была уверена, что ради этого стоило продлевать агонию детей, попавших в лапы Менгеля. Для меня было честью познакомиться и работать с вами. «Зельма, не вешай нос». Нацистам нужны молодые люди для работы на оружейных заводах. Я уверена, что у тебя и других воспитательниц есть шанс остаться в живых. А я неплохо пожила. Жаль, конечно, детей. Но кто знает, какой мир их ждал бы после войны. Может быть, смерть — это выход для всех нас. Но, несмотря на мысли о скорой смерти, я не была готова сдаваться. Драться до последнего вздоха. Вот что я должна делать. «Сын моей подруги, Клаус, сказал, что дети могут пролезть через окошки туалета в бане и оказаться на футбольном поле. Там можно пройти мимо крематориев и спрятаться в лесу», — серьезно сказала Зельма. «Это безумие. Отсюда пути нет», — ответила я. «Но некоторым за последние месяцы уже удалось это сделать. Да, у большинства не получилось уйти далеко, но есть те, кто смог убежать». мы окружены Такой путь для побега самоубийства, сказала я, закрывая тему. Зельма замолчала, и вновь наступила тишина. Остаток ночи я провела в беспокойном сне, прислушиваясь к дыханию детей. С первыми лучами солнца нас разбудил резкий свисток, а через несколько минут раздался голос из мегафона. Это говорил Иоган Шварцхубер, оберштурмфюрер цыганского лагеря. Его не часто видели в лагере. На его пронзительный голос был безошибочно узнаваем. «Друзья Рома, вопреки слухам, которые распространяются в лагере, в наши намерения вовсе не входит всеобщее уничтожение цыган. Вы наши гости, и после войны мы сделаем так, что вы будете жить в хорошем месте. Вчера часть мужчин и женщин были отправлены в другие рабочие лагеря, чтобы помогать Германии в войне против коммунизма. В знак нашей доброй воли мы объявляем, что никто не понесет наказание за вчерашние акты неповиновения. В ближайшие дни мы сообщим старейшинам общин имена заключенных, которые тоже будут переведены в другие лагеря. Сегодня Капо раздадут двойную порцию еды. а завтра жизнь в лагере вернётся в обычное русло. Мы удивлённо переглядывались. Никто не верил словам офицера СС. Но, по крайней мере, было такое впечатление, что нацисты заключили с нами перемирие. Возможно, они испугались, что восстание распространится и на другие части лагеря. Но, так или иначе, обещание было исполнено. Спустя два часа Копор раздали еду, и все вернулись на круги своё. А через 10 дней нацисты исполнили второе своё обещание. Более 500 заключённых отправили в другие лагеря. В итоге к концу мая в Аушвицце осталось около 4 тысяч человек из более чем 20 тысяч, находившихся в лагере в мае 1943 года. Кто-то погибал от насилия, голода и болезней, но большинство окончило свою жизнь в огне крематориев.